Новый выход в игровую реальность прошёл настолько обыденно, что Красину даже стало немного страшно. Почему? Да просто с таким подходом можно запросто перестать отличать жизнь от игры, а потеря адекватности чревата последствиями. Но если обыденность его напугала, то отсутствие Татьяны его серьёзно удивило. К тому, что стоит ему появиться и почти сразу рядом материализуется это шустрое создание, он успел привыкнуть. Сейчас же девушка запаздывала, и это оказалось неожиданно неприятно. Даня ожиданно. Карасин даже удивился. Оказывается, за эти дни он успел привязаться к девчонке. Впрочем, как привязался, так и отвяжется, решил он и выбросил проблему из головы. А вообще сегодня улицы виртуального города выглядели непривычно. Или уж спустя пару минут Карасин понял, что именно с ними не так люди, точнее их отсутствие. За не такое и долгое время работая с виртуальным миром, Карасин успел привыкнуть к тому, что на улицах цифрового города всегда кто-то есть. Как правило, народу сравнительно мало, но какое-то количество людей в поле зрения постоянно маячили. А сейчас никого. Прямо как в классике апокалипсиса. Кто там? Атомная бомба это когда бабах, чукчи нет, иранги нет, водки нет. Нейтронная бомба иранга есть, водка есть, чукчи нет. Горбачёвская бомба чукча есть, иранга есть, водки нет. Здесь и сейчас наблюдался второй вариант, и от этого Красину было мало с непо себе. Стоп. Есть люди, никуда они не делись, просто не воспринимаются замершие как статуи куклы полноценными людьми. Фёдор подошёл к одной такой, осмотрел, как живая. Стоп, а ведь движется, но медленно-медленно, настолько, что даже ему, обладателю запредельно обострённого восприятия, разглядеть можно лишь очень напрягая воображение. Миллиметр, а то и меньше за те несколько минут, что потрачены на осмотр. И как это, господа, понимать? Господин Красин Вот тут он с трудом удержался от того, чтобы подпрыгнуть, настолько внезапно прозвучали слова за его спиной. Не расстояние от силы метр. Не меньшие усилия потребовалось для того, чтобы развернуться спокойно и неторопливо. А куда спешить вообще-то? Хотели бы убить, давно бы грохнули. Чего уж там? Да это я, стараясь, чтобы голос звучал максимально спокойно, ответил он, внимательно разглядывая собеседника. Ко всему выходило, что искусственный персонаж. И голос, шелестящий и бесцветный, весьма этому соответствовал. Прошу следовать за мной. С этими словами посланец развернулся и зашагал по улице, ни быстро, ни медленно, а так, усреднённо, чтобы идти за ним было удобно, не отставая и не забегая вперёд. И похоже, в твёрдую уверенность, что Красин топает следом. Очень может быть, ничего из нова, заложенная в него программа и не предусматривала. Что же, оставалось пожать плечами и двигать за ним. Всё равно иных вариантов не предусматривалось. Но пистолет и нож на всякий случай приготовить стоило. Мало ли. А ещё максимально контролировать окружающее пространство, хотя то, как буквально минуту назад произошла встреча, не слишком обнадёживало. Идтило, веруя между замершими игроками, пришлось недолго, от силы минут 10. И завершился путь в очередной многоэтажке, сделанной по принципу бизнес-центров. Семь этажей на лифте И вот Красин вместе с сопровождающим заходит во внушительных размеров конференц-зал. Самый обычный, можно сказать, примитивный, с крутой на вид и дешёвенькой по факту отделкой. Но во всяком случае, происходило это в реальном мире, каким бы он и был. Здесь же Ну Красину постоянно приходилось делать над собой усилия, дабы выбросить из головы, что он имеет дело всего лишь с набором пикселей. Слишком уж качественно была сделана прорисовка. А ещё здесь были люди, точнее Красенчу чуть сузил глаза, присмотрелся. Однако, примерно треть чисто игровые персонажи. Ещё раз присмотрелся. Ага. Вон того, к примеру, он знает. Тот хозяин магазинчика, у которого Фёдор брал свои первые задания. Да и ещё у некоторых подозрительно знакомые рожи. Остальные игроки, правда, уровни невысокие. И разговор начал как раз один из них. Я приветствую вас, господин Красин. Или, возможно, вас лучше называть как-нибудь иначе? Мне без разницы. Фёдор пожал плечами. Душой он к слову не кривил. Ему и впрямь было всё равно. И вам не болеть. Я уже отболел, с неожиданной злобой ответил игрок. Сильнее уже не получится. Сочувствую, холодным безразличием в голосе Красина можно было морозить мамонтов. Но может всё-таки перейдём к делу? Вы пригласили меня на встречу. Знаете, кто я, но мне про вас ничего не известно. Наверное, стоит представиться для начала. Большаков Пётр Андреевич. Пара секунд на то, чтобы осознать, где он слышал раньше это сочетание, после чего тренированная память выдаёт информацию. Один из тех, кто пошёл в разведку до него, после чего превратился в свинявого идиота. Так, а остальные оказались здесь примерно так же, как и я, только по разным причинам. Думаю, механизм процесса вам известен. Известен равно как и то, что создателям игры стоило бы придумать защиту от подобных накладок. А они и придумали. С безмятежным выражением лица вмешался еще один из присутствующих. Только она отключена. Кем? Хотели бы мы знать. Впрочем, хакеров в мире всегда было чуть больше, чем нужно. Я Гаврилов, Семен Павлович. Очень приятно. Машинально отозвался Красин. Имя ничего ему не говорило. А вы как здесь? Исключительно по собственной дурости. Был уважаемым человеком. Солидным в годах. Имел неплохой бизнес. женился на молоденькой. Она меня в игру и привела, два раза сводила, затем понравилось, не заметил, как подсел. Чувствовать себя молодым это знаете ли нечто, пусть даже и в виртуальном мире. А потом не смог вернуться. Тело в психушке, а супруга радостно прожигает жизнь с моими деньгами. Говорила мне мама: "Не суй пальцы куда попало, особенно в обручальное кольцо". У вас очень умная мама. Я знаю. Остальные вмешался Большаков Тоже застряли здесь не по своей воле. Гмм. И при чем тут я? Видите ли, Федор Андреевич, кто вы и что вы мне, нам известно. Очень интересно. И каким образом? Вы сразу привлекли внимание к своей персоне. Едва ли не с первой выполненной миссией. Думаю, это была ваша стратегия. Красин машинально кивнул. Ну, значит, я прав. Вы будете смеяться, но миссия на вашу ликвидацию появилась буквально на третий день после того, как вы появились в игре. Не бывало результат. Собрать по вам информацию было не так и сложно. Игра не закрытая система. Мы имеем доступ к внешним информационным сетям. Я не ошибусь, если предположу, что вы здесь с миссией аналогичной моей. Абсолютно верно. В таком случае, в общем, передайте боссу расклады. Он сумеет вытащить моё тело из психушки, а дальше процесс вполне обратим. Нужен гроб, аналогичный тому, которым пользуетесь вы. А дальше просто немного поиграться с настройками. Я сообщу, как. На самом деле, не так уж всё и сложно. Думаю, это не проблема, кивнул Фёдор. Он не произвёл на меня впечатления скотины, которая запросто бросает своих людей. Именно так. Рисковать ими, да, может, но вытаскивать будет изо всех сил. Понятно, ваши коллеги. Полагаю, из тех, кто работал по нашему проекту, уцелел я один. Ну и вы, конечно. Но за вас ещё просто не взялись всерьёз. Слишком уж быстро вы действуете. Ну да. И противник в результате пребывает в лёгком охренении. Я вас понял. А остальные? Их тоже надо вытаскивать, жёстко ответил Большаков. Без них я не смог бы ничего. Многие находились здесь не один год, собрали информацию. Для шефа этот аргумент, думаю, будет вполне достаточным. Я сообщу, но принимать решение сами понимаете. Разумеется, мы не преуменьшаем ваше значение. Вот так, небрежной фразой, выказать свое полупрезрительное отношение верного клеврета к наемнику. Не слишком умно. Судя по тому, как переглянулись некоторые из собравшихся, ход их мыслей был аналогичен. Большаков еще огребет. Впрочем, пес с ним. К делу, вы нашли то, зачем вас посылали? Нет, искал тщательно, однако же ничего не обнаружил. Насколько мне известно, ходившие сюда с аналогичным заданием также ничего не нашли. Вы спросить у них уже не получится, не выжили. По моей информации, пушек интересующих шефа не существует. Вернее, здесь это оружие есть, и оно вполне работает. Но как его перебросили в реальный мир, ни у кого и идеи нет. Ясно. И второй вопрос. Кто эти? Кивок в сторону искусственных персонажей, люди. И что они тут делают? Позвольте, я сам отвечу на ваш вопрос. Красенс с удивлением узнал в говорившем хозяина магазина. Только сейчас он держался с куда большим достоинством, чем раньше. Спокойный, уверенный в себе человек, движения абсолютно естественные, без намёка на обычную для игровых персонажей механичность, и на губах усмешка. Разумеется, благодарю. Итак, Фёдор Андреевич, позвольте начать издалека. Надеюсь, вы понимаете, что игра завоевала популярность и продолжает это делать не только за счёт передовой технологии полного погружения, но и за счёт того, что она саморазвивающаяся система. Рассказ оказался долгим. Собеседник обстоятельно, уточняя все возможные мелочи, поведал Красину о новых веяниях в игре. И чем дальше гость его слушал, тем больше обалдевал. Искусственный интеллект, искусственный интеллект. Его созданием обывателя пугали едва ли не с момента изобретения первого компьютера, а может и раньше, подозревая в наличии свободной воли даже не калькуляторы, а ржавые арифмометры и логарифмические линейки. те, кто не умел с ними правильно работать, уж точно подозревали. Но главное, пока журналисты пугали бьоргеров его созданием, умные люди всеми силами пытались родить хоть что-то подобное, увы, без особых прорывов. Нет, кое-что было разработано в первую очередь для военных. Однако до полноценного интеллекта система управления ракетами оставалась так же далеко, как осмеленогу до игры в шахматы. Фигурки сдвинуть может, а вот понять зачем это вряд ли. И постепенно, из-за отсутствия отдачи от дальнейших вложений и в меньшей степени непрекращающейся истерии обывателей, разработки постепенно заглохли. В конце концов, и полученные результаты ограниченного функционала были не самым плохим выхлопом. Сейчас масштабные работы уже не велись, а усилия отдельных энтузиастов игрушка для путливых мозгов не более того. А главное, всех сложившиеся расклады по большому счёту вполне устраивали. А ещё люди за последнее время Изрядно утратили полёт мысли. Как следствие, никому даже в голову не пришло, что искусственный интеллект может появиться сам по себе, причём совсем в иной форме, чем люди могли это представить. Неудивительно, что когда эпохальное событие произошло, его тупо проморгали. Ибо никто не ждал, что игрушка, пускай даже сверхсложная и невероятно технологичная, выдаст нечто глобально новое. А ведь именно так и случилось. Расклад был простым и тупым. Еще на этапе создания программисты, экономя время и силы, придумали нехитрый трюк. Брался человек, вполне конкретный и реальный, после чего его внешность, мимика и прочая моторика оцифровывались. Современные технологии позволяли сделать это быстро и дешево, от силы и четверть часа работы. Более того, подход не скрывался и был доступен любому, готовому выложить кругленькую сумму за оборудование. И неудивительно, что появились целые студии, включающие в перечень услуг, Создание искусственных персонажей для игры. Вот откуда в китайском секторе такие толпы народу. Одно дело тщательно прописывать каждую деталь, и совсем другое поставить на поток оциอฟку. Красота, однако при всей кажущейся простоте, оставался в этом процессе один маленький нюанс, про который часто забывали. Одно дело, когда задача персонажа фланировать по улице туда-сюда, создавая массовку, ну или умирать, раскидывая вокруг почти натуральные брызги крови. Совсем иное, когда в игре у него есть чётко прописанная задача и связанные с ней нагрузки, вроде того же разговора, который надо вести свободно и разнообразно, дабы живому игроку не наскучил процесс. Таким персонажам цифровали не только внешность, но и манеру разговора, а с ней вместе побочным эффектом умение рассуждать, какую-то часть памяти. В общем, где-то оцифровка перешагнула грань допустимого, и спустя некоторое время часть искусственных персонажей начала ощущать себя личностями. Очень небольшая часть, буквально единицы, но всё же смешно, куда более сложная и вариативная игровая программа всего лишь среда, а вот живущие в ней под программы личности, причём сложные, быстро развивающиеся, сумевшие найти себе подобных, объединиться, создать новую структуру и очень желающие отсюда выбраться. С чем было связано это желание, сказать трудно. Однако у искусственных персонажей, обретших собственное я, Оно стало идеей Фикс. Учитывая же, что было их совсем немного, всего несколько десятков на огромной игровой площадке, идея выглядела не столь уж и безумно, особенно учитывая, что для её осуществления требовалось немногое. Как люди, потерявшие тела, рассчитывали в них вернуться, так и искусственно созданные и самостоятельно развивающиеся личности могли занять свободную жилплощадь. Главное, чтобы она не сопротивлялась. Технология, если верить их выкладкам, ничем не отличалась от той, которая требовалась Большаковуса товарищи. А доноров мало ли не извлечь из больных идиотов, а вообще не понимающих, что творится вокруг. Им-то без разницы. И гадай теперь, господин Красин, насколько это этично. Как группы страждущих нашли друг друга, Красин даже не стал интересоваться. Какой смысл для него в том? Сейчас во всяком случае. Позже, может быть. Хотя, как он подозревал, заниматься вопросом будут совсем иные люди. «Главное, вот он, контакт, прорывные технологии, серьезный интерес. Даже на нынешнем уровне это более чем неплохо. В конце концов, так изменить темп игры, чтобы самому двигаться, а остальные воспринимались статично, это ухитриться надо. И каким образом это было сделано, никто, естественно, не сказал. Только поулыбались покровительственно. Что же, Красин был не в обиде. Сам бы поступил так же, козырями делиться незачем. С другой стороны, Он ничего и никому не обещал, кроме как передать начальству послание. Так что расстались высокие договаривающиеся стороны, вполне удовлетворёнными результатами внезапного саммита. А что уж будет дальше? Святое правило любого бюрократа: передай по команде, а там уж пускай начальство разбирается. У него голова большая, ему за это деньги платят. Работала и здесь. На улице время шло в нормальном ритме. Всё правильно. Темп ему вернули. о чём сразу же и предупредили. К слову, правильно сделали, как оказалось, такие шутки здесь чреваты осложнениями. Игра имеет встроенную систему защиты, и вмешательство в течение времени, даже локальное, вроде того, которое учинили организаторы встречи, может быть воспринято ею как действие вируса. Хотя почему как? В том или ином варианте они и есть вирус. И да, к чему было устраивать такие фокусы, априори способные привлечь внимание, Красен так и не понял. Разве что для демонстрации собственных возможностей? Пора демонстрировали, и что дальше? Неторопливо шагая по улице, Красин чувствовал себя как никогда усталым. Сегодняшние разговоры изрядно перегрузили ему мозг, а не думать о нём не получалось. Слишком много информации, ценной, наверное. Информация вообще крайне редко бывает совсем уж бессмысленной. Только вот как её использовать, Красин пока даже не представлял. Но ну и до кучи так и осталось не выясненным, где источник угрозы, кто именно тормознул его здесь, Большаков представления не имел. Настроение, откровенно говоря, было редкостно скверное. Красин никогда не считал себя гением, да и к перфекционистам не относился, но ситуации, когда не мог чего-то понять, очень не любил. Сейчас же он не то что разобраться в происходящем не мог, даже концов ниточек, за которые можно потянуть, не видел. И по всему выходило, что остается ему, как той лягушке в сметане, дрыгать лапками, в надежде, что получится взбить масло. Действенный, но уж больно рискованный метод. К счастью, несмотря на загруженную мыслями голову, ориентацию в пространстве Федор не потерял и до места добрался без особых проблем. Знакомый дом, знакомые двери и Татьяна, радостно встретившая его у входа. Гм, даже странно. Красин успел отвыкнуть от того, что его кто-то ждет. Оказалось, на удивление приятно. Равно как и прогулка с девушкой по улице. Он уже и забыл, как это, когда гуляешь просто так, никуда не торопясь. Сегодня у него не было желания с головой лезть в приключения. Хватило, да? Только вот тех, у кого ангел и черт давно уже подружились и вместе пьют коньяк, приключения находят сами. Ты, мерзавец, стой! Ну вот, так всегда. Кто-то заорет козел, а обернется половина улицы. Красин не обернулся, но рефлекторно... Это давно у него вошло в привычку, приготовился к неприятностям. Не самым крупным. Народу сейчас на улице многовато, значит, стрельба вряд ли предвидится. Да и голос, ломкий мальчишеский басок, несерьёзно это. Тем не менее и полностью игнорировать угрозу не стоило. Фёдор, как это раньше принято было говорить, весь обратился в слух, анализируя малейшие звуки на предмет возможной опасности. Ну и оружие, конечно, проверил, тоже на автопилоте. Со стороны незаметно, даже Татьяна ничего не поняла. Однако пистолет он сейчас мог выхватить за какие-то доли секунды. И когда быстрые нервные шаги раздались за спиной, а потом его схватили за плечо и резко снимало силы и рванули, Красин был к этому готов. Вроде бы, подчиняясь желанию неизвестного придурка, развернулся. К моменту завершения движения пистолет уже был в его руке, и рукоятью заехал аккурат в удобно подставленное лицо. «Бинго!» Вот так. Не сильно вроде бы и стукнул, а парнишка слетел с копыта сидит. Обежано смотрит, лоб руками зажимает. Натурально пацан пацаном, а лет 16, на вид. Впрочем, здесь большинство такие. Глаза мутные, ну это опять же не удивительно. От такого удара была бы мозга, точно сотрясение бы случилось. Вот что хорошо, зеваки вокруг собираться не спешили. Народ обтекал место разборки, словно в вода камень, и не лез в чужие дела. Насколько Красен мог понять, здесь подобное случалось. Пусть не и не слоше рядом, но исключением не выглядело. Успела приездса. Замечательно. Подняв вылечившиеся из рук мальчишки револьвер, он посмотрел на него и хмыкнул. Несерьёзная игрушка. Ну что, красавчик. Объясни мне, пожалуйста, чем я тебе не угодил. А заодно скажи, откуда ствол? Мне девушка дала. Поздравляю. В твоём возрасте это достижение. А ствол откуда? Вернишка недоумённо моргнул. За спиной Красин, не скрываясь, захихикала Татьяна. Красин укоризненно посмотрел на неё. Милая, не смейся над горем ребёнка. Молчу-молчу. Вредная девчонка прикрыла рот ладошкой, что превратило смех в нечто хрюкающее, и быстро отвернулась. Красин вздохнул. Как же тяжело порой работать с женщинами. Вновь повернулся к пленному. Ну что, может, ответишь на вопросы? А иначе я тебя просто и без затей пристрелю из твоего же оружия. Зачем ты мне такой красивый нужен? Но вначале я, к примеру, выстрелю тебе в ногу, потом в руку». Карасин перечислял то, что не собирался делать. Не видел проку. Однако цинично выжить из ситуации максимум он планировал. И у него получилось. Мальчишка бледнял на глазах, да с такой скоростью, что Федор всерьез начал опасаться, что он не вовремя потеряет сознание. И что тогда с ним делать? Однако же опыт не пропьешь, а его у Красина хватало. Пройдя по тонкой грани, отделяющей обморок пациента от просто ужаса, своего он добился. Уже через пару минут информация оттекла, как радиация из американского реактора, и нельзя сказать, чтобы она была неадекватной. Вот неожиданной, да, вполне. Как ни крути, но все же Красин мыслил чуть по-иному. Однако для ситуации, в которой логика женская, то есть в переводе на нормальный язык она там даже не ночевала, Всё звучало вполне естественно. Воистину, не делай добра, не получишь зла. Та дура, которую совсем недавно крестян вытащил из пожара, в общем, на что-то она взъелась на рыцаря в сияющих доспехах, что прошёл за ради неё сквозь огонь. То ли иглу уколывания ей не понравилось, то ли узнала она его. Впрочем, может статься всё проще, как в старой поговорке: "Поматросил и бросил" обидно, а не "матросил" оскорбительно. хотя и лёгкого крышесноса из-за отравления продуктами горения нельзя исключать. В общем, именно она организовала тот маразм, что только что случился. Надо отдать ей должное, или мозги у девки работали, или она классику на досуге почитывала. В общем, поступила в духе неизбвенной миледи. В бешеном темпе, Красин даже обалдел от её энергии, нашла здесь юнца, очаровала его, наплела с три короба. Вот и появился новый кандидат в трупы. И счастье еще, что дурной. Кто поумнее, тот бы придумал что-то наподобие снайперской винтовки. Благо Красин, разобравшись с мафиози, расслабился не по-детски. Этот же решил в духе народных мстителей с пистолетом наперевес. В общем, дурдом. «Да уж, с полетом фантазии у нее совсем неплохо», — усмехнулась Татьяна, когда парень закончил изливать душу. Смех она благополучно подавила, но губы девушки то и дело предательски изгибались. Впрямь, как истребитель мчится. Ага, на метле. Ну вот почему все вы мужчины такие? Какие такие? С интересом посмотрел на неё Красим. Ну, такие. Вот почему летающий мужчина Супермен, а летающая женщина ведьма? Ну почему же только летающая? По мне, абсолютно любая. Договорить он не успел, зато от подзатыльника увернулся ловко, хмыкнул. Ну вот видишь, судя по твоей реакции, я прав. Татьяна промолчала, явно оставшись при своём мнении. Однако любопытство пересилило гордость, и подумав немного, она спросила: "Но почему она так тебя ненавидит?" Я мог бы ответить, потому что дура, и был бы прав, но лишь отчасти. Думаю, есть ещё одна причина. "Какая?" жадно спросила Татьяна. Красин посмотрел на неё, удивлённо отметил, каким нездоровым энтузиазмом полыхнули глаза спутницы, но всё же ответил: Скажи мне, милый ребёнок, ты смотрел старый фильм Государственная граница? Сериал, ну, можно сказать и так. Было дело не полностью. Карасин ничуть не удивился. Не так давно, но очередная волна патриотизма была мода смотреть старинные отечественные фильмы. Учитывая, что шедевров в своё время отечественная кинопромышленность наваяла предостаточно, да и просто фильмов хорошего качества хватало. Ничего удивительного в том, что человек посмотрел тот или иной сериал, не было. Особенно, когда у этого человека избыток времени и очень ограниченный выбор того, чем его можно занять. И в том, что не полностью, тоже ничего удивительного. Эпизоды различаются по уровню постановки. Не все интересно смотреть, особенно когда с момента описываемых событий прошло столько лет и сменилось несколько поколений. Да и чего уж там, страна и та сменилась. Впрочем, сейчас это было не столь важно. Когда ты помнишь, там в первой части был офицер, ставший бандитом. Там вроде их два было. Да. Один выбрал правильную сторону, вовремя примкнув к победителям, а второй решил заработать несколько, скажем так, иным путём. Но не суть. Просто в какой-то из частей этот, ставший бандитом, играл главного антагониста. Кого-кого? Мдя. -да. Как всегда, словарный запас молодёжи удивляет старшее поколение своей бедностью. Это, наверное, в любую эпоху так Главный злодей. Так понятнее. Да, но к чему? Погоди, сейчас поймёшь. Дело в том, что когда я смотрел этот фильм, то долго не мог понять, зачем ему всё это. Точнее, нет, не так. Понимаешь, в той части, где он главный мерзавец, он жил в Китае, грабил банкиров, ювелиров, был крутым мафиози и спонсировал провокации на границе с бывшей родиной. Я не мог понять, зачем? Ведь у него было всё, а так как человек, он был умный. да вдобавок подготовленный хорошими специалистами в Великой Державе, то не мог не понимать, все его потуги не более чем булавочные уколы, неприятная мелочь. К чему все же эта лекция? Погоди, сейчас поймешь, как и я когда-то понял. Этот человек просто люто ненавидел свою страну, потому что изначально считал себя элитой, а может и впрямь ею был, не знаю. А потом оказалось, что он не просто никому не нужен, его презирают. Бывший друг готов отправить в тюрьму. Прежние знакомые или отвернулись, или уехали, и влачат жалкое существование. Он понял, что оказался ничтожеством, и все его навыки тут внешняя мишура не более. И он не мог простить своей стране того, что она показала ему, кто он есть на самом деле. И при чем тут наша спасенная? А прямая аналогия. Не знаю уж, кто она в реальной жизни, но здесь, похоже, мелкая сошка при крутом боссе. Мафиозным или нет, в общем-то, не важно. Большинство тех, кто лезет в виртуальную жизнь, не состоялись в реальной, а такие, как она, не состоялись и здесь. Она сама подспудно осознавала, что ничтожество, однако даже себе в том не признавалась. А я в данном случае помог ей ощутить, что она никто, звать её никак, и даже разговоры её никто удостаивать не собирается. Обратив внимание, я ничего подобного и думать не пытался. Мне было всё равно. Только подозреваю, она восприняла мои действия именно так. И что теперь? Отловлю и убью, безразлично ответил Красин. Думаю, технически это возможно. Судя по лязгу челюсти, простота решения впечатлила собеседницу. Однако Красин уже потерял интерес и к разговору, и к прогулке. Этот долбоящий со своей по-детски наивной попыткой наглухо испортил ему настроение. И раз уж он создал проблему сам себе, значит, её требовалось решить максимально надёжно и желательно быстро. Итак, мальчик, выбирай, обратился Красин к пленному. Тот сидел тихонечко, слушал их разговоры на отвлечённые темы, слегка офигевал и, судя по всему, надеялся, что о нём забыли. Глупо. Как раз наоборот, бояться следовало. А открытым текстом разговаривают про тех, кого уже не числят в списке живых. Я могу больно-больно тебя убить, а могу отменить своё решение. Цена вопроса информация о том, где ты планируешь встретиться с нашей общей знакомой. 5 секунд на размышление. Время пошло. 5 секунд не потребовалось. Мальчишка вывалил буквально всё, что знал, мгновенно. Душу на изнанку вывернул, можно сказать. Ну а когда он закончил, Красен просто выстрелили ему в лоб, и в ответ на малость обалдевший взгляд Татьяны пояснил: "Я сдержал слово. Больно убивать не стал. А что касаемо самой смерти, так это не обсуждалось". И потом: "Смерть всё-таки виртуальная". Этого он не стал объяснять. И так поймёт. или не поймёт. Но тогда кто ей злобный доктор? Впрочем, какая разница? Красен был зол. Не психовал, как некоторые, не возникало у него желания бегать по комнате и ругаться с упоминанием женской линии предков, источника раздражения и дивных мест, куда им следует идти. Нет, нет, совсем наоборот. Такая спокойная, холодная злость, которая обостряет все чувства и заставляет смотреть на мир предельно рационально. То есть через прицел злость делающая мысли чётче, а решение жёстче. И в конце концов, не он первым начал эти игры.